Глава 3. Разгадка. Крас взглянул на хронометр. До начала совещания оставалось полтора часа. Вполне хватит, чтобы долететь и даже успеть выпить чашечку кофе в баре центра ВКР. Поэтому Алекс вышел из кабинета, сел в мини-турбоглиссер и направился в ангар, где стояли корабли невидимых. Оказавшись на месте, он подошел к своему кораблю. Личной боевой машины капитана невидимых был скоростной турбоглиссер «Змея». Он чудом уцелел после того, как на Таймыре столкнулся с челноком одного из последователей секты Наставника, вооруженным оружием Луунов. После удара желтыми шарами с неизвестной тогда энергией, челнок был сбит и почти полностью разрушен, а его управляющий биомозг по имени Зануда погиб. Спасти его не удалось. К счастью, самого Краса тогда в корабле не было. Он искал следы Наставника в одной из заброшенных штолен, где добывали уголь, и нашел там жертвенное место, где последователи наставника тайно поклонялись загом. Рассматривая капище, устроенное под землей в одном из скальных проходов штольни, капитан вышел на поверхность немного позже, чем рассчитывал. Это его и спасло. А вот биокомпьютер погиб. Но Алекс за время службы так привык к своему кораблю, что даже и думать не хотел о том, чтобы окончательно пересесть на новый. хотя часто пользовался он и второй своей любимой моделью – штурмовиком серии «Керн». Это был образец мощного армейского штурмовика, но заряженный спецами из лаборатории невидимых. Крас пользовался им для выполнения отдельных операций, иногда даже двумя кораблями сразу. Однако, первым номером всегда оставалась быстроходная и более компактная «Змея». Даже имя биокомпьютеру «Керна» он дал соответствующее – «Зануда-2». И после той злополучной атаки – Алекс не отставал от техников, пока они не восстановили ему корабль и не вживили новый биомозг, который получил имя своего предшественника. Вспомнив о недавнем прошлом, Крас любовно погладил корабль по бронированной обшивке и, пробравшись внутрь, сел в кресло пилота. «Как дела, зануда?» – поздоровался он с биокомпьютером. «Все системы в норме», – ответил тот. «Какие будут приказания?» «Летим в центр ВКР», – проговорил Алекс. «Только плавно». И откинулся на кресле. намереваясь немного подремать. Этим маршрутом он летал уже много раз и ничего интересного за бортом для себя уже не находил. Да и виднелась там только вода, поскольку большая часть пути проходила над океаном. Вырвавшись из ангара на базе Тамола, змея без происшествия добралась до Африки. Приземлившись спустя час с небольшим в небольшом центре ВКР, Алекс с удовольствием вступил на раскаленные солнцем плиты посадочной площадки и полной грудью вдохнул воздух жаркого континента. Он любил сюда прилетать. Правда, по большей части Красс бывал только в Северной Африке, в центре ВКР, располагавшемся на территории древнего государства Тунис. Но однажды, в самом начале карьеры, когда он был командиром крейсера, судьба занесла его и на южную оконечность континента. Тогда капитан невидимых находился в отпуске и решил посетить шумный карнавал в городке Тхимпхур. Отпуск прошел на славу. У него даже состоялся роман с дикой африканской женщиной по имени Наоми, которую он иногда теперь вспоминал. Но Алекс ни разу больше не бывал в тех краях, хотя Наоми извала его в гости на следующий карнавал. Отогнав воспоминания, Крас шагнул в здание центра. Пройдя все необходимые процедуры сканирования, спустя 10 минут капитан невидимых оказался в приемной генерала Джаза. До начала совещания оставалось еще несколько минут. Крас признался себе в том, что с тех пор, как генерал вместо дроида-помощника завел себе секретаршу, Алекс любил приходить на совещание чуть раньше, чтобы перекинуться с ней парой слов. Секретаршу генерала Джаза звали Трирху Гуа. Именно так значилось на голограмме, переливавшейся на коротком рукаве ее вполне гражданского платья. Несмотря на молодость и очаровательную внешность, эта девушка хорошо водила штурмовик и метко стреляла из бластера. В таком подразделении, как невидимые, никогда не держали просто за красивые глаза. Даже секретарш. Это была миловидная, длинноволосая негритянка, которая очень любила носить пестрые платья. Алекс неоднократно видел Трирху в черно-желтом платье, в котором она напоминала ему молодую пантеру. Иногда в красно-черном, и совсем редко в черно-зеленом. На какой бы ни была комбинация, в ее нарядах всегда присутствовал черный цвет, словно в подтверждении ее любви к черной Африке. Сейчас Трирху что-то увлеченно набирала одним пальцем на миниатюрной клавиатуре, лежавшего перед ней микрокомпьютера. Клавиатура представляла собой просто сенсорную панель. Стоило Трирху коснуться ее, и компьютер считывал нужный символ из памяти человека. Поэтому Трирху просто думала, а информация возникала перед ней на экране. Добрый день, Трирху! поздоровался Крас. Здравствуйте, капитан! ответила девушка. отрываясь на секунду от работы. Ее лицо озарила белозубая улыбка. «Как поживает наш генерал?» — осведомился Крас. «Он уже на месте?» «Хорошо», — подтвердила Трирху. «Генерал в своем кабинете и ждет вас». Алекс отметил, что с момента их первого знакомства девушка стала гораздо разговорчивее. Раньше из нее было не вытянуть больше, чем «да» и «нет». Но теперь она освоилась подразделение, и природная скромность отошла на второй план. «А вы как поживаете?» – спросил Крас, не двигаясь с места. Но неожиданно вместо Трирху ответил другой женский голос. «Я смотрю, капитан Крас, вы совсем не торопитесь на совещание». Алекс обернулся. Это была Шилла Бристоль собственной персоной. Начальник лаборатории невидимых, с которой у Алекса уже давно развивался роман. Но принимая во внимание гордый характер рыжеволосой красотки, роман то затухал, то снова разгорался. «Черт побери», мысленно», – мысленно сказал Крас. Только соберешься невинно пококетничать, секретарша, и тут на тебе. Но вслух, само собой, этого не сказал. Я только что прибыл, стал оправдываться крас, и как раз собирался войти в кабинет. Так что же вам мешает?» Саркастически поинтересовалась Шилла, тряхнув львиной гривой и скользнув взглядом по трирху. Секретарша предусмотрительно опустила глаза и снова погрузилась в работу. «Да, собственно, ничего», – пробормотал Крас и открыл дверь в кабинет, пропуская Шиллу вперед. Молодая женщина повела плечами и прошла в кабинет генерала. Крас вошел за ней, бросив косой взгляд на Трирху, которая улыбалась им вслед. Перманентный роман между капитаном Невидимых и начальником секретной лаборатории не был ни для кого секретом, как и периодические желания Краса пофлиртовать на стороне. Проблема была только в том, что Алекс еще не определился, насколько серьезно он относится к Шилле. хотя ловил себя на мысли, что последние месяцы думает о ней все больше. Оказавшись в кабинете, Алекс окинул его привычным взглядом. Он бывал здесь постоянно на протяжении многих лет, и, похоже, здесь мало что менялось. Джаз был постоянен в своих пристрастиях. Длинный дубовый стол, уютные кресла с антигравитационными приставками вокруг, мягкие диваны у входной двери и огромная карта звездного неба на стене. Несколько чучел красных ящериц с планеты Зулоус. которых Макс, фанатичный охотник, когда-то подарил Джазу. В помещении ярко горел свет. Это означало, что генерал пребывал в рабочем настроении или даже в боевом. В кабинете Джаза была смонтирована система освещения, зависевшая от его настроения. Она делала освещение то ярче, то глуше, стоило генералу развеселиться или загрустить. Сейчас Джаз стоял у окна и разминал в руке свою знаменитую сигару. Обернувшись на звук, Генерал сверкнул своим единственным глазом, второй, потерянный в боях с гарварийцами, закрывала черная повязка и кивнул вошедшим. «Приветствую, генерал!» – отрапортовал Алекс. «Капитан Красс по вашему приказанию прибыл на срочное совещание!» «Здравствуйте, генерал!» – более сухо поздоровалась Шила Бристоль. «Садитесь!» – указал Джаз на кресло с антигравитационной приставкой, зависшей в ожидании посетителей на высоте полуметра от пола. Алексу бросилась в глаза нарочитая серьезность доктора Бристоль, но он связал это не со своим поведением. Шилла часто вела себя так в последнее время. Ему показалось, что после смерти Зигмунда Каре Шилла очень долго приходила в себя, ведь доктор был ее учителем и научным руководителем. Под его началом она делала первые шаги, и ее внезапный карьерный рост был напрямую связан с его внезапным уходом. Может быть, она считала, что ей просто повезло, и Винила себя в смерти Зигмунда Каре. Крас постоянно пытался переубедить ее в этом, но, к счастью, дел у начальника лаборатории секретного подразделения невидимых было немало, скучать некогда, и Шила мало помалу приходила в себя. Крас еще раз окинул кабинет и сел в ближайшее кресло. Они были только втроем. Скажите, генерал! поинтересовался Крас, удивленный непривычной пустотой в кабинете. А что, на совещании больше никто не будет присутствовать? «Ни советники президента, не адмиралы, не наши любимые коллеги из разведки флота...» «Нет», — коротко ответил Джаз, усаживаясь в кресло. «Значит, совещание носит рабочий характер», — продолжал допытываться капитан, немного расслабившись. «Ничего серьезного». «Как раз наоборот», — удивил его генерал Джаз. «Серьезнее некуда, но говорить мы будем втроем». Он подпалил свою огромную сигару, наполнил прокуренные легкие дымом, и очень медленно выдохнул, на несколько секунд пропав за дымовой завесой. Алекс и Шала, оба некурящие, даже закашлялись. Но нездоровая привычка генерала их уже давно не раздражала. Привыкли. Они уже не могли себе представить начальника Центра внешнекосмической разведки без своей сигары. Это все равно, что увидеть Землю без Луны. Вроде бы в целом все то же самое, но чего-то не хватает. Когда клубы дыма наконец рассеялись, Джаз, словно огнедышащий дракон, появился из них. «А что случилось, генерал?» Спросил напрямую Крас. «До сегодняшнего дня у меня не было никаких экстренных сообщений. Новое нападение Загов?» «Не гони лошадей, капитан», — оборвал его Джаз. «От нового нападения Загов мы более-менее застрахованы, благодаря твоему рейду с Адмиралом Гримальди. Планета с запасом двигателя уничтожена, сверхвременной тоннель для армады противника закрыт, а единичные корабли...» «Нам уже не опасны». Джаз снова окутался дымами и стал развивать свою мысль. «Смотри глубже», — посоветовал он, обращаясь пока только к Алексу. «Что для нас сейчас опаснее? Заги, Лууны или твой сбежавший наставник?» Алекс призадумался. «Опасны были все. Но если угроза от Загов и Луунов воспринималась как нечто отдаленное, что может еще не состояться, то взрывы на заводах Золотой Орды, корпорации Star Technology и кораблях Звездного флота — гремели с завидной регулярностью. И это если не вспоминать о морских чудовищах, которые с каждым днем все лучше ощущали себя в океанах Земли. Думаю, сейчас важнее наставник. Главный биокомпьютер Центра ВКР думает почти так же, проговорил Джаз и задал очередной наводящий вопрос. А что его интересует? Прежде всего, власть над Солнечной системой, без запинки ответил Крас. Он же собирался захватить власть у Солнца с помощью своей армии звездных кочевников. и наказать Севастьянова. Ну и где она, эта армия? Как бы, между прочим, поинтересовался Джаз. Ты знаешь? Крас отрицательно помотал головой. Наставник сбежал, пробормотал капитан невидимых, словно что-то припоминая. Его след обрывается в одной из звездных систем центра галактики. Предположительно, он находится у Луунов, хотя своих секретных агентов, зомби и еще не проявившихся мутантов в нашей системе у него тоже хватает. а они вряд ли могут существовать, не получая приказов. Значит, он либо оставил им план действий заранее, поскольку побег был неожиданным, либо имеет связь со своими людьми, что тоже исключать нельзя. «Что дали результаты поиска его баз на земле?» – нахмурился Джаз. «Помнишь?» – «Конечно», – кивнул Алекс. «Сразу после его бегства мы обследовали подводные системы и выявили 27 баз с оружием, боевыми кораблями, и энергетическими установками, работающими на странной энергии луунов. Кое-что подобное нашли в горах Индии и Китая. Несколько баз оказало сопротивление, там были гарнизоны. Готовился он серьезно, и, судя по всему, если бы мы его не вычислили, то на земле скоро вспыхнуло бы восстание. Но меня не покидает чувство, что это была не та армия, о которой мне говорил, а только разрозненные отряды фанатиков. Алекс замолчал ненадолго. Я уверен, что он где-то умудрился спрятать свою армию. Или капитан невидимых снова задумался, будто взвешивая разумность своих аргументов. Или еще не успел ее создать. Хотя и пророчил нам рабство. Или скорую смерть от рук звездных кочевников. И ты думаешь, он откажется от своих планов? На этот раз Крас не медлил с ответом. Мунка не из тех, кто сворачивает с пути, однажды решившись. Нескольких часов знакомства мне хватило, чтобы это осознать. Он вернется. Рано или поздно. В этом я уверен. Джаз выпустил несколько колец дыма. На этот раз сработала система вентиляции, быстро втянув добрую половину выдыхаемого генералом. Задымленность кабинета шефа внешность космической разведки граничила со стандартной функцией, проходившей в системе сигнализации под названием «Пожар в офисе». крас напряженно взглянул на потолок, где были вмонтированы невидимые сенсоры. Слава богу, установщики знали привычку генерала и отрегулировали систему на пониженную чувствительность. Иначе на них уже давно хлынули бы струи активной пены, как уже однажды случилось на переговорах с военными. «А с чего он собирался начать?» – туманно намекнул генерал. «Ты случайно не помнишь?» Алекс напряг память, затем покосился на сидевшую рядом Шиллу. Именно угроза Мунка убить ее сработала тогда, как катализатор. Крас, завороженный перспективами, которые нарисовал перед ним наставник, вербовавший его на роль военачальника в свою новую армию, на несколько секунд впал в смятение и заколебался. Но Мунка, не выносивший долгих размышлений, решил ускорить процесс и ошибся. При одном упоминании об угрозе в сторону Шиллы, Алекс взбесился и резким ударом, кажется, сломал наставнику ногу. А потом все произошло молниеносно. Красс убил всех охранников и освободил своих пленных бойцов. Мунке сбежал. Но Шилли, капитан невидимых, решил ничего не рассказывать об угрозах злопамятного Монгола. И вдруг словно озарение нашло на Краса. Он вспомнил последнее предложение наставника, на котором тот собирался построить свое бесконечное могущество. «Он хотел выкрасть ученых, — проговорил задумчиво Алекс, — тех, что придумали сверхвременной двигатель, и хотел, чтобы я это сделал для него. Я отказался». И тогда он пообещал убить. Алекс осекся и замолчал, стараясь не смотреть на Шиллу. «Вот именно!» – кивнул Джаз, словно давно ждал этого ответа. «Он хотел выкрасть ученых, и он это обязательно попытается сделать. С тобой или без тебя. Насколько мы его успели изучить, этот чёртов наставник действительно не бросает слов на ветер». Джаз снова затянулся. Кончик сигары разгорелся, а затем медленно погас... покрываясь толстым слоем пепла. Он ведь обещал выпустить в океан твари с планеты Берталин-4, словно напомнил Джаз всем собравшимся последнее обещание Мунка, и выпустил. «Теперь мы не сможем спокойно спать до тех пор, пока не изведем их всех. А советники президента мне уже всю плешь проели, требуя найти его и уничтожить во что бы то ни стало». Джаз перевел дух и, отвернувшись, тихо выругался. Но Алекс все равно услышал коронное ругательство генерала, хоть и произнесенное в полголоса. «Черт побери эти звезды!» «Тут я могу вас немного порадовать, генерал», — вступила в разговор Шилла Бристоль. Джаз удивленно сдвинул брови. «Говорите, доктор. Хороших новостей в последнее время мне явно не хватает». «Я бросила все силы лаборатории на поиск нового оружия, которое сможет уничтожить всех животных с четвертой планеты системы Бертолин», — начала Шилла, — бросив короткий взгляд на Краса и, кажется, нашла решение. Оно казалось очень простым, а сегодня от Астар пришли новые сведения, которые только подтвердили мою мысль. При слове «животные» Крас даже вздрогнул. Наблюдая эти существа в толще воды, когда они были особо опасны, ему и в голову не приходило называть их иначе, чем инопланетные твари, И на этот раз все бойцы подразделения были с ним согласны, даже Астра и Александр, предпочитавшие изъясняться более научно, даже в крайних ситуациях. «Поясните», — попросил Джаз. «Несмотря на большие возможности организма, заложенного в них природной родной планеты, эти твари плохо переносят излучение нашей звезды, точнее, некоторую часть спектра, поэтому и предпочитают большую часть времени оставаться на глубине». — Не тяните, доктор, — заерзал в кресле генерал. — Что вы предлагаете? — Они плодятся не по дням, а по часам. Мы были вынуждены срочно создать целый флот, который нужен только для того, чтобы хоть как-то сдержать их натиск. А вы тут растекаетесь мыслью по древу. — Вы что, будете мне рассказывать про теорию относительности или прочтёте курс космобиолога? Шилла вздрогнула. — Извините, генерал, — проговорила она. — Я предлагаю создать специальный широкополосный излучатель, который может оказать нужное воздействие на этих особей. Достаточно только усилить вредное для них излучение, и они погибнут. Как быстро, надавил Джаз. Если сделать его достаточно мощным и смонтировать несколько экземпляров на спутниках, то, по моим расчетам, все инопланетные животные должны погибнуть не позднее трех дней с момента начала облучения океанов. А люди и земные животные, задал неожиданный вопрос Джаз, как излучение воздействует на них. Президент, конечно, хочет, чтобы все эти твари были уничтожены, но не ценой населения планеты. «Генерал», — ответила Шилла, — «повторяю, мы используем лишь часть спектра солнечного света, а он падает на Землю уже много миллиардов лет и абсолютно безвреден для обитателей планеты. Но по неизвестной мне причине это излучение отрицательно действует на животных из системы Луунов. Почему так происходит, я пока не разобралась. Но это происходит». «Мне плевать, по какой причине!» — оборвал ее генерал. «Если действует, то запускайте проект немедленно. Я хочу, чтобы все эти твари были уничтожены как можно скорее!» «Проект уже запущен», — неожиданно объявила доктор Бристоль. «Я взяла на себя смелость начать производство излучателей. Первая портативная модель будет готова уже завтра утром». «Отлично!» — похвалил Джаз. «Если вы не ошиблись в расчетах, доктор, то спасете нашу планету!» Шилла закашлялась. И осторожно продолжила. «Но это еще не все, генерал», — сказала она тихо и добавила, словно не веря в то, что говорит. «Вчера вечером я закончила расшифровку Гена Загов. Теперь у нас есть противоядие и от этого». «Что?» Крас не поверил своим ушам и, не дожидаясь, пока отреагирует генерал, первым заговорил с Шилой. «Ты расшифровала Ген Загов?» Доктор Бристер осторожно кивнула. «Да, теперь мне понятно его действие. и я уже синтезировал ген, который сможет его нейтрализовать в короткий срок и вернуть человеку нормальный облик, а также разум, даже если он был заражен относительно давно. Когда именно, — уточнил генерал, — противоядие действует на тех, кому был привит Загов не позднее шести месяцев назад. Остальных не спасти, хотя они к этому времени обычно уже мертвы. Красс все еще отказывался верить. За последние годы он привык слишком часто видеть обезображенные геном загов лица превращенных в мутантов людей. Страшнее всего были лица людей, чья мутация остановилась в середине по причине гибели. «Значит, наставник потерял свое преимущество», — воскликнул капитан невидимых. «Молодец, Шилла! Доктор, вы вернули нам надежду!» «Надо как можно быстрее изготовить ген-нейтрализатор в достаточных количествах», «Разработать мини-контейнеры и снабдить противоядием все корабли флота», — приказал генерал Джаз. «А в идеале всех солдат и офицеров, чтобы каждый мог себе сделать инъекцию, если настанет крайний случай». Он встал и в возбуждении заходил по кабинету. «Это открывает перед нами новые возможности борьбы с врагами», — он повернулся к Шилле. «Я хочу ознакомиться с деталями исследования», — заявил он. «И если все обстоит именно так, то я немедленно доложу об этом президенту». «Уверен, доктор Бристоль, вас представят к награде!» Шилла смутилась. «Астра мне сильно помогала в этом деле!» «Вас обеих представят к награде!» Не смутился Джаз и взял себя в руки, посмотрев на Краса. «Кстати, и тебя с остальными бойцами тоже!» «За что?» – удивился Алекс. «За то, что спас жену и дочь Севастьянова, сына Томпсона, а заодно и мэра Каракаса, которые отдыхали на борту королевы Елизаветы. Но об этом чуть позже». А сейчас нам надо обсудить вот что.